Разбор техники по шагам с комментариями. Шаг первый. Выслушайте возражение до конца. Каких ошибок мы избегаем, выслушивая возражения до конца, и какие возможности получаем? Идея номер один. Вспомните, пожалуйста, прямо сейчас любую ситуацию из вашей жизни, когда вы с кем-то спорили и имели противоположное мнение. Вспомнили? А теперь вспомните, как бы вы себя чувствовали, если бы вы только начали высказывать свое мнение или задавать важный для вас вопрос, а в ответ слышали перебивающую вас фразу типа «понял, понял, сейчас я все тебе расскажу». Я не знаю, как вы, но подавляющее большинство людей говорят, что они чувствуют себя плохо. У них появляется ощущение того, что их мнение не нужно и не важно, что их сейчас игнорируют. Далее у них появляется агрессия в слабой или сильной форме, И они уже не слушают ответ собеседника, а продумывают еще более с их точки зрения уничтожающий ответ или комментарий. Об этом можно подумать и в метафорической форме. Человек собрался с мыслями и начал высказывать свое мнение. Цветок возражения проклюнулся и начал расти. В тот момент, когда цветок полон энергии и желание появиться на поверхности, ему ставят препятствие. Человеку говорят «понял, сейчас отвечу» куда деваться энергия роста цветка? На поиск нового пути к поверхности? Куда девается энергия мысли возражения человека? Она не обращает внимания на препятствия и ищет другой путь вырваться наружу. Так зачем мешать? Лучше выслушать до конца и дать цветку возражения расцвести. Человек, который высказал все аргументы, готов вас слушать. И самое главное, он готов услышать вас и ваши доводы. Идея номер два. Выслушивая человека до конца, мы имеем возможность получить максимум информации о том, как данное возражение у него устроено. Может быть, нам не надо будет после этого задавать уточняющие вопросы, чтобы найти источник данного возражения. Вполне возможно, что если мы дадим человеку высказаться, то получим всю необходимую нам информацию и не будем пребывать в собственных иллюзиях по данному поводу. Как часто мы говорили другим «Да, я тебе понимаю» и начинали отвечать, недослушав. А как часто после этого вы получали в ответ фразу типа «Подожди, я совсем не то имел в виду» и вам приходилось делать штрафной круг, возвращаться к началу и все равно выслушивать собеседника до конца. Помните, у человека в голове собственный мир. Вполне возможно, есть люди, которые могут угадывать чужие мысли – Но в своей практике и в своей жизни я не встречал ни одного телепата. Поэтому кто вам сказал, что вы знаете что-то заранее и можете определить суть сказанного по первым фразам? Может быть, лучше получить всю информацию от первоисточника полностью, а не лезть поперед батьки в пекло. Идея номер три. Перебивая человека и высказывая догадки о том, что он хотел сказать, вы тем самым приводите его в раздраженное и агрессивное состояние. Кому нравится, когда его мнение не уважают? Тут и до вывода, что вместе с мнением не уважают и личность недалеко. Зачем создавать собственными руками сопротивляющегося клиента? Выслушивая мнение человека, вы показываете, что вы уважаете его способ мышления, его право иметь собственное мнение и его самого в конце концов. Ну так сделайте для себя удобного клиента, ведь для этого достаточно порой просто его выслушать. Идея номер четыре. На первом шаге существует единственное предупреждение. Клиенты бывают говорливые. Если ваш оппонент высказывает свое мнение больше пяти минут, то мягко, но настойчиво прервите его речь уточняющим вопросом типа э, «простите, в чем конкретно состоит ваш вопрос?» или вопросом «правильно ли я вас понял?» с дальнейшим изложением того, что вы поняли из слов оппонента конце концов, это ваша работа и ваше время. О себе тоже не надо забывать. Клиент всегда прав. Нельзя, чтобы вели вас. Вести разговор и лидировать должны вы.